Глава двадцать девятая. Все найденное в сарае они сфотографировали на телефон и тщательно убрали на место. Поскольку ордера у них не было, находки все равно нельзя было предъявить суде, если бы до этого когда-нибудь дошло дело. Сели в машину, стали спускаться по извилистой дорожке обратно к Беронвиллу. — Грину и -э Лассетер, будем рассказывать, что нашли? — спросила Джеймисон, поворачивая руль. Деккер помотал головой. Нет, они сразу начнут на нас орать, а нам сварить сейчас ни к чему, и мы точно не знаем, вправду ли все это добро принадлежит Свенсону. Не более чем интуиция. Хотя управляющий в мотеле действительно говорил, что у него был велосипед. Вообще-то далековато мотаться сюда на велике. А что делать, если других колес нет? И к чему это нас приводит? К тому, что Джон Берон, скорее всего, нам соврал. Он говорит, что не знал Косту. Теперь я практически уверен, что знал. Да ладно, Деккер, мало ли кто спонсирует юношескую лигу. «Думаю, что банковские шишки обязаны знать всех тренеров?» «Принимается. Но я еще думаю, что такая шишка не станет держать у себя дома фотографию команды и тренера без всякой на то причины». «А Бэронвильский Госбанк – это тебе не Голдман Сакс или Ситибанк?» «То все друг друга знают. Если все это добро принадлежит или когда-то принадлежало Свенсону, тогда Бэрон наверняка должен знать как минимум двоих из четырех убитых». Вдобавок секретарша Коста сказала, что дом заложен как раз в их банке. Все сводится к тому, что по этому вопросу Бэрон контачил конкретно с Костой. «Можно потребовать у него алиби?» Деккер покачал головой. «Пока что не хочу заходить с ним настолько далеко. Да и голыми руками его не возьмешь, судя по всему. Кроме того, живет он один, мало где бывает. Какое алиби он вообще может предоставить, тем более сразу по двум случаям». Джеймисон глянула на часы на приборной панели. «О, уже опаздываем?» декер бросил на нее недоуменный взгляд. «Куда? На день рождения Зои? А нам обязательно надо там быть?» Она посмотрела на него, как на ненормального. «Вообще-то, это я устраиваю ей праздник. В лучшем ресторане города, и ты про это давно знаешь. Чуть ли не главная причина, по которой мы сюда приехали. Отметить ее шестой годок. Подарки уже на заднем сиденье, так что домой заезжать не надо. Но у нас же расследование в самом разгаре!» «И мы уже целый день им прозанимались» надо уже и съесть что нибудь так что едем прямиком в ресторан но никаких но декер в ресторне точка алекс джеймисон решительно взмахнула свободной рукой как отрезала ни слова больше это моя племянница и я люблю ее больше всего на свете декер вздохнул и безропотно откинулся на сиденье ресторан был заполнен примерно наполовину Когда Джеймисон объявила, что это лучший ресторан в Бэронвилле, Декер не знал, чего и ожидать. Но здесь оказалось уютно и чисто. Официанты щеголяли в белых рубашках с галстуками-бабочками, салфетки были льняные, а в меню обнаружились блюда, заманчивые названия которых Амос в жизни не слышал. Эмбер с Зоей были в платьях, и даже Декер догадался, что на макияж и своей с дочерью прически Эмбер потратила чуть ли не весь вечер. «Ну как же такое событие?» Помимо воли, Декеру сразу припомнились дни рождения собственной дочери. Каждый из них тоже был столь же великим событием. Он глянул на Джеймисон, которая не сводила восторженных глаз с племянницы. «Как сегодня дела в школе, Зоя?» — спросила она. «Нормально», — вмешала Сембер. «В новой школе всегда трудно. Скоро со всеми подружишься, Зоя. Ты в этом смысле у нас молодец». «Угу», — отозвалась та, уныло опустив глаза в пол. Деккер внимательно ее изучил. В голове крутилось что-то, что хотелось высказать, но по какой-то причине он все никак не мог сформулировать свою мысль. Потом вдруг сообразил, что его абсолютная память постоянно пытается примерить лицо его дочери к Зое. Он отвел взгляд, почесал макушку. «Ладно, Деккер, в этом и вправду есть что-то нездоровое». «А где Фрэнк?» — спросила Джеймисон. Ее сестра недовольно скривилась. «На работе». Опять там что-то срочное, но, вообще-то, скоро обещал быть. Работенка, видать, не из легких, — обронил Деккер. Ну, по крайней мере, хорошо платят, — отозвала Сембер. И последние жилы все-таки не тянут. Ну, хоть уже и сделали ремонт, коли Фрэнка сюда занесло, но теперь подумываем продать этот дом и купить что-нибудь попросторней. Тут в округе просто навалом прекрасных пустых домов. Надо просто немного приложить руки. Зе посмотрела на нее так, будто бы ее только что предали. — Что, опять переезжать? — Эмбер занервничала. «Не прямо сейчас, зайчик!» Несмотря на это заверение, девочка надулась и съехала на самый краешек стула. Заметив эти тревожные признаки, Джеймисон решила разрядить обстановку. «Не хочешь посмотреть подарки, Зоя?» Вытащила из сумки две коробки и поставила перед племянницей. «Алекс, ну зачем же? Ты и так уже на ужин потратилась!» сплошилась Эмбер. «Раз день рождения, значит, и подарки!» Твердо сказала Джеймисон, не сводя глаз Зои. «Да, сразу же расцвела!» «Какой первым открывать?» «Наверное, тот, что справа, который поменьше». Зоя с великим тщанием стала разворачивать бумагу. Под ней оказалась небольшая деревянная шкатулка. Зоя взялась за крышку и вопросительно глянула на Джеймисон, которая ободряюще кивнула. Зоя открыла шкатулку. Внутри оказалось ожерелье с прицепленным к нему крестиком. «Ух ты!» Зоя медленно вытащила из шкатулки нежданную драгоценность. «Не хочешь узнать кое-что интересное про это ожерелье?» — спросила Джеймисон. Зоя кивнула, пока мать помогала ей надеть ожерелье на шею. «Его подарила мне тетя, когда мне исполнилось шесть, как и тебе». «Так это... это твое? По-моему, я его уже где-то видела», — заметила Эмбер. «Но тетя Алекс, я не могу принять в подарок твое ожерелье». «Еще как можешь? Потому что на самом-то деле оно не мое». В нашей семье его уже шесть раз передавали из поколения в поколение. Так что теперь твоя очередь его носить. А когда вырастешь, тоже будешь обязана передать еще кому-нибудь, кого любишь». На лице Зои было написано неподдельное восхищение. «Да чего же круто!» «Действительно круто!» — внес свой лепту декер переглянувшись напарницей. «Спасибо», — произнесла Джеймисон, тоже улыбаясь во весь рот. «Ладно, давай открывай второй». Зоя распаковала другой подарок. Это оказалась книжка. «Уйти Шарлотты!» — воскликнула девочка. «Мама мне ее уже как-то читала». «Заклини-ка внутрь», — посоветовала Алекс. Зоя открыла книгу и тут же разинула рот. «Ого, да тут... тут надпись!» Э. Б. Уайт. Он написал ее для своей маленькой подружки сорок лет тому назад. Видишь, как ее звали? Э. Б. Уайт. 1899-1985 годы. Американский писатель, публицист, эссеист, литературный стилист. Большинство американских читателей известен прежде всего как автор детской книжки «Паутина Шарлотте». «Видишь, как ее звали?» Зоя прочитала имя. «Зоя!» «Вот именно». «Где ты ее вообще нашла?» — удивилась Эмбер. «У меня подруга работает в букинистическом Нью-Йорке. Она уже целый год присматривала для меня чего-нибудь в этом духе». «Должно быть, куча денег стоит!» — завороженно произнесла Зоя. Джемисон наклонилась, обняла племянницу, поцеловала в лоб. «Гораздо важнее, Зоя, что это прекрасная книга, которую можно всю жизнь читать и перечитывать». «И всякий раз можно будет делать вид, будто это он мне ее подписал?» «Ну, конечно же, можно. Это называется использовать воображение». Именно так мистер Уайта и эту книжку. «В жизни лучших подарков не получала!» — воскликнула Зоя. Эмбер улыбнулась сестре и украдкой показала ей большой палец. А потом дверь ресторана открылась, и на пороге возникли детективы Грин и Лесситер. Деккер заметил их первым, а вскоре Джеймисон обратила на них внимание. «Нет, только не это», — простонала она. «Что вам еще надо?» Эмбер и Зоя тоже посмотрели на двери. Девочка грустно спросила. «Это значит, что вам надо идти? А как же всякие вкусности?» Деккер поднялся и ответил. «Я проверю». «Даже если что-то и случилось, это вполне может обождать». Подошел к детективам. «Послушайте, у нас тот день рождения в самом разгаре у ребенка. У вас что-то срочное?» «Вообще-то мы не к вам, Деккер», — ответил Грин. Амос ничего не понял. «Что, тогда к не «Нету не к вашей напарнице». «Кому же тогда?» Грин поглядел поверх его плеча в сторону их столика. «Кэмбер Митчелл». Деккер так и замер. «К ее сестре? Зачем?» «Это насчет тех убитых?» «Нет, мы по другой причине». Лесситер добавила. «Когда поступил вызов, фамилия показалась нам знакомой. Вот и подумали, что лучше сами этим займемся, раз уж общались с этой семьей». «Фамилия показалась знакомой». «Какая фамилия?» «Митчелл». «Фрэнк, это ведь муж Эмбер?» Деккер бросил взгляд на Джеймисон и Эмбер, которые внимательно за ним наблюдали, пока Зоя восторженно листала книжку. Потом опять повернулся к детективам. «А что с ним?» «Боюсь, что он мертв», — объявил Грин.